В отличие от многих других, она менее всего походила на протокольные мероприятия. Встретились хорошие и давние друзья, настоящие единомышленники, сотоварищи по классу. Гарри Тиш, член Политбюро ЦК СЕПГ, председатель Центрального правления ОСНП, выражая на этой встрече общее мнение всех членов делегации, сказал, что главной задачей ОСНП всегда было и остается укрепление дружбы и братских связей со страной Ленина, с советскими профсоюзами. Глава делегации привел как пример плодотворного сотрудничества возникновения в ГДР 10 лет назад школ социалистического труда. Гарри Тиш подчеркнул, что эта форма профсоюзной учебы была подчеркнута из богатого опыта советских профсоюзов, полностью оправдала себя, и теперь вносит существенный вклад в работу по распространению научного мировоззрения рабочего класса марксизма-ленинизма, разъяснению политики СЕПГ миллионам беспартийных членов профсоюзов. А через месяц в столице ГДР начал свою работу 10-й съезд ОСНП. Сюда прибыла делегация советских профсоюзов во главе с председателем ВЦСПС Шалайну. Выступая на съезде, председатель ВЦСПС в частности говорил о совместных рабочих сменах, плавках дружбы, соревнованиях по профессиям, конференциях новаторов производства, обмене бригадами рабочих, ставших подлинной школой товарищеской взаимопомощи. Если в ГДР много внимания уделяется глубокому изучению и творческому развитию ценных инициатив и производственного опыта, передовых коллективов инноваторов СССР, в том числе бригадного подряда Злобина, практики работы производственного травматизма бригады Басова, Щекинского метода и других починов, то в свою очередь для советских рабочих представляет большой интерес опыт участия профсоюзов ГДР в социалистической рационализации производства, повышении качества продукции, экономии топливно-сырьевых ресурсов. Смотри труд, 1982 год, 22 апреля. Центральное правление ОСНП и ВЦСПС принимает активное участие в совещаниях профцентров социалистических стран, в работе Всемирной Федерации профсоюзов и других международных профсоюзных форумах, ведущих борьбу за сплочение профдвижения против империализма за мир, демократию, социальный прогресс. В ходе многосторонних совещаний делегации ОСНП и советских профсоюзов неизменно выступают с единых позиций. Получила широкое распространение и такая форма взаимоотношений, как краткосрочные поездки руководителей профсоюзов для взаимных консультаций по вопросам, требующим оперативного решения согласовании и координации проведения совместных акций. Большой удельный вес во взаимоотношениях профсоюзов двух стран занимает взаимные поездки специализированных делегаций и рабочих групп для углубленного изучения опыта профсоюзной работы и особенно повышения действенности участия профсоюзов в развитии производства. Эти связи профсоюзов дифференцированные по отраслям производства. Специализированные делегации рабочей группы такого рода укомплектовываются руководителями отраслевых профсоюзов, специалистами этой отрасли, квалифицированными рабочими. Основное внимание при этом – уделяется широкому обмену и изучению взаимного опыта производственной работы профсоюзов в отдельных ведущих отраслях народного хозяйства – химической, машиностроительной, радиотехнической, энергетической, электронной и других. Постоянные деловые связи и контакты поддерживаются между всеми отраслевыми профсоюзами СССР и ГДР. Они содействуют укреплению дружественных связей, между трудящимися братских стран, помогает более организованной и эффективной работе профсоюзов и повышению их роли в строительстве социализма и коммунизма. Профсоюзные организации вызвали к жизни замечательное трудовое содружество рабочих наших стран, у истоков которого